Нильс тормошил Мартина, но тот даже глаз не открывал Тогда Нильс схватил Мартина обеими руками за шею и потащил к воде Это было нелегкое дело Гусь был тяжелый, а ручки у Нильса были чуть покрепче мышиных лапок И все-таки он дотащил Мартина до самого озера И сунул его голову прямо в студеную воду Сначала Мартин открыл глаза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 Ой, хорошо вы сейчас сосиску Нет, лучше две, жареной картошкой Ух! В это время Мартин подплыл к берегу В клюве у него был зажат маленький золотистый карасик Гусь положил рыбешку перед Нильсом и сказал Да, га, га дома мы с тобой не были друзьями Но ты помог мне в беде и... Я хочу отблагодарить тебя Нильс чуть не бросился обнимать Мартина Ой, Мартин, спасибо тебе Правда, Нильс никогда еще не пробовал сырой рыбы Да что поделаешь, надо привыкать Другого ужина не получишь Он порылся в карманах, нашел свой складной ножичек И принялся потрошить рыбу Едва Нильс управился со своим ужином, на берег, отряхиваясь, вышли дикие гуси. Мартин успел шепнуть Нильсу. — Смотри, не проболтайся, что ты человек! Потом он выступил вперед, почтительно приветствуя стаю. Впереди всех выступала старая гусыня. Это была Акка Кайсе, предводительница стаи. Аккнебекайсе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 «Очень хочу!» Вдруг Акка заметила Нильса. «А это кто такой?» «Ничего подобного я еще не встречала». «А это? Это мой товарищ!» Старые гусыня сурово глядела на Нильса. «Человеку не место среди диких гусей. Люди всегда были нашими врагами. Но так и быть...» Сегодня пусть он останется с нами Мы ночуем подальше от берега, на большой льдине посреди озера А завтра утром он должен покинуть нас Нильс снова взобрался Мартину на спину И вскоре они опустились на широкую льдину посреди озера Мартин осторожно подхватил Нильса клювом за шиворот И сунул к себе под крыло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 Резкий крик ее разнесся над озером, разбудил гусей и поднял всю стаю в воздух И все-таки с миры успел схватить одного гуся От крика старой гусыни проснулся и Мартин Сильным взмахом он раскрыл крылья, стремительно взлетел вверх А свыпал выпал из-под крыла и полетел вниз Он стукнулся облет и открыл глаза. И тут же увидел рыжего лиса, удиравшего с гусем в зубах. Ах ты, ворюга! Стой! Стой! Не раздумывая долго, Ниль скинулся в догонку. Он совсем забыл, что лис, если захочет, может раздавить его одной лапой. Эй ты, рыжий вор! Сейчас же отпусти гуся, слышишь? А не то я тебя ощипаю, как курицу! Услышав тоненький голосок, лис с любопытством обернулся. Кто это там пищит? Ах, вот ты как! Ну, держись! Едва лис отвернулся, не сбросился вперед. Обеими руками он вцепился в лисий хвост и дернул его изо всех сил. От неожиданности с мира выпустил гуся только на секунду. Но и секунды было достаточно Не теряя времени, гусь рванулся вверх Лис, конечно, прыгнул, но было поздно Добыча улетела От злости глаза у лиса сверкали в темноте, как раскаленные угли Что ж, если гусь ушел от меня, так уж тебя я не выпущу Но это мы посмотрим Он еще крепче сжал лисий хвост Смир прыгнул вправо, но хвост вместе с Нильсом метнулся влево. Лис завертелся на месте, пытаясь поймать свой хвост, но хвост кружился вместе с Исом, а вместе с хвостом кружился Нильс. Руки у Нильса слабели, голова кружилась, но он из последних сил держался за хвост. Наконец пальцы его разжались, и Нильс отлетел далеко в сторону. Он хорошенько стукнулся о дерево, но медлить не стал. По сучкам и веткам Ниль стал карабкаться на дерево, как можно выше и наконец уселся на толстые ветки. Эй, рыжий хвост, я здесь! Вот он я. Смиры задрал голову, высоко на дереве сидел Нильс и болтал ногами. Смир злобно щелкнул зубами и решительно уселся под деревом На дереве тебе долго не посидеть, хе хе хе хоть ты проворный змееныш Но ты все-таки не белка хе, хе хе хе свалишься Солнце медленно поднималось из-за леса Но где же гуси? Миль с тревогой поглядывал в небо и прислушивался А под деревом По деревам по-прежнему сидел лис с и ехидно улыбался. Эй, приятель! Что-то твои друзья не очень-то тебе беспокоятся, а хе Хе-хе-хе! Зря ты для них старался. Ух, зря. Слушай, Лиса, нильз лис готов был заплакать. Может, и вправду дикие гуси не захотели спасать его? Нельзя поник головой, сил больше не было Ну что это? Совсем близко послышался знакомый шум Нельзя насторожился Ну конечно, это шумели крылья Ближе, ближе И вот из-за деревьев вылетела большая белая птица Мартин сделал в воздухе крутой поворот, подлетел к Нильсу и, не замедляя полета, ловко подцепил его клювом за пояс. Когда Нильс и Мартин подлетели к озеру, там, на большой льдине, их ожидала вся стая. Увидев Нильса, дикие гуси радостно загоготали и захлопали крыльями. Нильс чуть с ума не сошел от радости. А потом к нему подошла старая Акка к небе Кайсе. Спасибо тебе, Нильс. Ты спас нашего товарища. А теперь он и твой товарищ. Ты первый человек, от которого мы видели добро. Ты храбрый мальчик. Оставайся с нами. Мы рады принять тебя в стаю. Бьем к Глимингенскому замку! Бьем к Глимингенскому замку! Глимингенскому замку! Со всех сторон Глимингенский замок окружен горами. В толстых каменных стенах проделаны узкие, как щели окошки, а внутри Мрачные холодные залы. Люди больше не жили в замке, и в его заброшенных залах хранили только зерно. Под сводами замка поселились совы и филины, летучие мыши ютились по углам, а на крыше жили аисты. Не долетев немного до замка, стая опустилась на краю глубокого горного ущелья. Не успели гуси устроиться на новом месте, как к ним явился гость. Это был Аист, самый старший жилец замка. Рада вас видеть, господин Аист. Надеюсь, у вас в замке все благополучно? Ах, госпожа небекайся! «Не в добрый час вы посетили наши места. Страшная беда грозит нашему замку». «А что случилось?» «Крысы, серые крысы подступают к замку». «Вот так новость». Эти разбойники пронюхали, что в замке хранится зерно, вот и решили его захватить. Сегодня ночью полчища серых крыс ворвутся в наш замок. Какое несчастье! Мы не должны терять ни минуты. Я не допущу такого беззакония. Уж не собираетесь ли вы, уважаемая Акка, вступить в бой с серыми крысами? Нет, конечно. Но у меня есть один храбрый воин, который справится со всеми крысами, сколько бы их ни было. О! -о, -о, -о. А, «А нельзя ли взглянуть на этого э, силача?» «Что ж, это можно. Эй, Мартин, позови-ка сюда Нильса». Через минуту Мартин вернулся с Нильсом на спине. «Послушай, Нильс, ты должен мне помочь в одном важном деле. Полетишь со мной в Глемингенский замок».